Панк и политика. Инаугурация Дмитрия Медведева проходила по старому сценарию, который успели отшлифовать еще при Ельцине. Разве что, как пожаловался бессменный путиновед коммерсанта Андрей Колесников, на этот раз всем гостям не хватило вешалок. Значит, все дело в том, что в стране вдруг стало намного больше элиты, быстро проанализировал проблему журналист. Один из представителей новой элиты, Евгений Чичваркин, Стоял неподалеку и радовал окружающих одной лишь своей внешностью. Он всегда носит яркую модельную одежду неформального вида. Свитера, джинсы, разные фенички. А 7 мая 2008 года бизнесмен оставил фенички дома и в Большой Кремлевский дворец пришел в строгом костюме и темно-красных ботинках, которые, разумеется, никому не были видны, кроме стоявших рядом. Главный редактор ведомостей Елизавета Осетинская написала потом в газете, что потеряла дар речи от одного вида Чичваркина в костюме. И не только она. По дороге в Кремль совладелец Евросети посетил несколько своих салонов и нигде сотрудники не признали босса в строго одетом господине. На инаугурации Чичваркин подарил Медведеву свои любимые книги. Трехтомник «Атлант» расправил плечи Айн рэнд Раньше он уже дарил Атланты Медведеву на день рождения – Поэтому, живя в Британии, надеялся, что президент их прочитал хотя бы раз. Это, к слову, не так-то просто. текста в трехтомнике на три с лишним миллиона знаков. «Атлант» – самая известная книга американской писательницы Айн Рейнд, урожденной Алисы Розенбаум, бывшей жительницы Санкт-Петербурга. Роман «Антиутопия» неторопливо, шаг за шагом, рассказывает о том, как идеи социализма приживаются на американской почве и разъедают ее до основания со всеми последствиями, хорошо известными советским людям, чрезвычайными мерами, дефицитом, нищетой и так далее Если вам лень читать эту книгу, хватит и одной цитаты. Пока вы не поймете, что деньги – корень добра, вы будете разрушать себя. Айн Рэнд в своих книгах излагала философскую теорию объективизма. Этот термин она тоже сама придумала. Основные идеи. Разум единственное средство познания. Цель каждого добиваться личного счастья и не требовать, чтобы о тебе заботились остальные. Государство должно лишь защищать частную собственность и права человека. Прогресс и экономика держатся на бизнесменах. А враги рода человеческого альтруизм, самопожертвование, мистицизм и другие подобные вещи. В двух словах социализм Плюс христианство, которые неизбежно приведут к упадку. «Атлант» был опубликован в 1957 году, и с тех пор его популярность только растет. В 1991 году Конгресс США провел опросы и обнаружил, что американские читатели считают «Атланта» второй по значимости книгой, следом после Библии. Фактически книга стала своего рода Библией для американских зажиточных атеистов. Им рассказали, что зарабатывать и заботиться о себе – это хорошо. В январе 2009 года «Трехтомник» был на 33-м месте крупнейшего в мире книжного магазина – интернет-магазина Amazon.com. Особенно книги «Айн Рэнд» любят состоятельная публика, причем независимо от политических пристрастий – от Рональда Рейгана до Хиллари Клинтон. В России экономический советник Путина Андрей Илларионов – предлагал внести «Атланта» в программу школьной литературы. Он же рассказывал, что видел раньше трехтомник в библиотеке Путина. Вполне в духе идей Айн Рэнд, Чичваркин в первой половине 2000-х в политику не лез. Он всегда говорил «Я просто продаю телефоны», вспоминает вице-президент по маркетингу Дмитрий Потрацкий. Первым из совладельцев Евросети в политику подался не пассионарный Чичваркин, а вдумчивый Артемьев. На выборах в Думу в 2003 году он пытался пройти по одномандатному округу в подмосковных Люберцах. Беспартийный Артемьев выдвинулся сам, но его поддержали люберецкие коммунисты, ячейки яблока и сопредседатель блока Родина Сергей Глазиев. Избирателям он рассказывал, что хочет помочь решить две основные проблемы России – демографический кризис и бедность. Евгений Чичваркин объясняет поход друга во власть его романтическими настроениями. Сам Артемьев вспоминает, что к тому времени он успел заскучать в Евросете и решил заняться политикой. Ему не повезло. В Люберцах победил его соперник, совладелец подмосковной агрофирмы «Белая дача» Виктор Семенов. Чичваркин называет Семенова чуть ли не единственным приличным человеком в «Единой России», К тому же тот выглядит выигрышно и умеет завоевывать сердца женской аудитории. А сам Чичваркин никуда баллотироваться не хочет. Говорит, что в душе он не романтик и ничего не делает просто так. Обратить на себя внимание властей Евросети пришлось, когда она попала под мощный прессинг милиции. В 2006 году управление КМВД изъяло как вещдоки гигантскую партию телефонов, которую в Россию Евросеть привезла самолетом Антей. Тут уж деваться было некуда, и Евросети пришлось жаловаться российским властям. Телефоны им в итоге вернули. Потом совладельцы Евросети активно лоббировали интересы компаний и других розничных сетей в высших эшелонах власти. После выступления Чичваркина на экономическом форуме в Питере в 2008 году в России отменили, наконец-таки, 5 пошлину на ввоз телефонов. Обычно такие пошлины вводят, чтобы защитить российских производителей, к примеру, АвтоВАЗ. Но телефонов в России не выпускают, и с этой точки зрения пошлина не имела никакого смысла. В ноябре 2008 года Чичваркин возглавил московское отделение прокремлевской партии «Правое дело», а еще до выборов президента агитировал с экранов телевизоров за Дмитрия Медведева. Сейчас он говорит, что заняться политикой его тогда попросил лично будущий президент. Но карьера прокремлевского политика закончилась в декабре 2008 года, когда Чичваркин в спешке уехал в Лондон. Здесь он политикой своей родины интересуется намного больше. Благо теперь есть время смотреть телевизор. Мне он рассказывает, что собирается «повыкиликсить» про Россию. То есть выложить в интернет компрометирующие документы на каких-нибудь политиков, общественных деятелей или компании. А я задаю давно интересовавший меня вопрос. Как может сочетаться любовь к книгам Айн Рэнд, и к музыке группы «Гражданская оборона», у которой совершенно прокоммунистические альбомы. «В моей коллекции этих альбомов нет», — ответил Чичваркин. «А вообще, все имеют право заблуждаться. Он же художник». Это про солиста и идеолога обороны Егора Летова. Чичифон Чичваркин умеет удивить. В октябре 2002 года «Евросеть» договорилась о том, что будет продавать телефоны в магазинах сети «Пятерочка». Но на пресс-конференции все обсуждали другой проект «Евросети», который Чичваркин представил между делом. Он пообещал, что «Евросеть» через полгода начнет продавать в России под своей маркой навороченный по тем временам телефон с цветным экраном и доступом в интернет. Стоит он будет вдвое дешевле, чем другие подобные трубки, а соберут их заводы на Тайване. Там делают телефоны для Моторола или Сименс, и можно собирать все, что угодно. Чичваркин даже показал прототипы. Они оказались с монохромными экранами и логотипом, наклеенным сверху. Через год он рассказывал мне, что тайванцы подвели. Процент брака достигал 25%. А если всерьез взяться за контроль качества, то и трубки будут стоить, как у конкурентов. Поэтому Евросеть решила отложить выход своих трубок до лучших времен. Но Чичваркин на этом не успокоился. От продавцов своих салонов он всегда требовал, чтобы те спрашивали посетителей, что они хотят купить, и заказывали потом указанные модели у закупщиков. Точно так же он сам работал и с партнерами Евросети, и операторами сотовой связи, и производителями телефонов. Если Чичваркину казалось, что покупателям не хватает какого-то телефона, он шел к операторам и рассказывал, что и как надо делать. Помогал Чичваркин и оператором сотовой связи. Помните, как он консультировал «Мегафон Москва» перед запуском линейки тарифов «Прием»? Чичваркин считает себя соавтором этого тарифа. Это он немножко погорячился, улыбается Разроев, но признает, что его советы помогли сделать прием, который «Мегафон» ввел в октябре 2002 года. Когда весной 2005 года Nokia выпустила дорогой телефон Nokia. 8800 в серебристом металлическом корпусе, Чичваркин сразу понял, этот телефон обречен на успех в России. Еще до начала продаж написал в Nokia письмо о том, что нужно сделать другую модификацию в черном корпусе, и тогда наши соотечественники просто сметут ее с прилавков. Он оказался прав. В Европе серебристый Nokia 8800 стоил летом 2005 года 850 евро или около 30 тысяч рублей. А в России его продавали вдвое дороже. И уже осенью буквально все любители статусных телефонов ходили с новой моделью. Но прошло еще несколько месяцев, и вдруг появился такой же телефон, но черный и на 150 евро дороже. Пришлось всем менять серебристые на черные. Но Чичваркин на этом не заработал, хотя Евросеть была готова сходу закупить черные Nokia 8800 на 60 миллионов долларов то есть около 60 тысяч трубок, и напродали их свизному. Чичваркин тогда возмущался. «Как так? Это же наша идея!» «А они мне! Идея не ваша!» Она витала в воздухе, разочарованно тянет он. Зато он сполна заработал на другой идее, которую тоже считает своей. Один из сотрудников Евросети, Денис Черников, постоянно ходил с двумя телефонами. Когда Samsung выпустил в 2006 году тонкий телефон Monoblock X820, Черников купил две трубки и склеил их, чтобы носить вместе, как один телефон. Увидев его, Чичваркин предложил Samsung сделать фактически то же самое – выпустить два телефона в одном корпусе. Такое нужно было продавать прежде всего в России, где многие ходят с двумя или даже тремя телефонами. А еще у нас телефоны продают не операторы, а независимые магазины. Поэтому у нас в продаже телефоны не лоченные. От английского lock – замок. В мире операторы обычно продают аппараты, которые могут работать только с их сим-картами. На телефонном новоязе на их называют лоченными, чтобы владельцы субсидированных одним оператором телефонов не сбежали к другому с более выгодными тарифами. В России же пользователи готовы кропотливо сравнивать тарифы конкурентов а потом менять в своем телефоне несколько сим-карт в зависимости от того, в какой сети звонок дешевле. Для них-то и предложил сделать телефон на две сим-карты. «Женя действительно приложил к этому руку», — признает Дмитрий Кузнецов. И уточняет, в российском офисе Samsung идею сдвоенного телефона обсуждали давно, еще с начала 20-х. Первым таким телефоном стал финский Benefon, в который можно было вставить две сим-карты. Но телефон внутри всего один, его можно было по желанию переключить с одного номера на другое. Samsung регулярно проводит мозговые штурмы, на которых сотрудники придумывают идеи для новых телефонов и услуг. И российский офис несколько лет подряд отсылал в штаб-квартиру предложение сделать полноценный двойной телефон, в котором бы работали два номера одновременно. Корейские технари уверяли, что сделать такое невозможно. Двум телефонам в одном корпусе нужны две антенны, которые будут мешать друг дружке работать. Но в 2006 году этот аргумент перестал быть актуальным. Китайская компания Yulong выпустила телефон для двух номеров, способный одновременно работать в конкурирующих цифровых стандартах второго поколения – GSM и SIDIMA. Когда Кузнецов показал сайт Yulong, корейские менеджеры не поверили своим глазам, а потом все равно отказались сделать телефон на две сим-карты. На него не будет спроса, говорили они. Вот тут пригодился Чичваркин. Когда в Москву приехал вице-президент Самсунг по Европе, Кузнецов попросился владельца Евросети помочь и рассказать о возможных продажах в России сдвоенных телефонов. Их Чичваркин с Кузнецовым обсуждали и раньше, причем настолько плотно, что наверняка уже и не вспомнишь, кто первый предложил, говорит Кузнецов. Чичваркин пообещал менеджеру Samsung, что Евросеть сумеет продать много двухсимочных телефонов и уговорил корейцев взяться за них. А потом еще он следил за их разработкой и подгонял инженеров, которые сначала вообще сделали модель а-ля бенефон с переключением между двумя номерами. Московский офис Samsung тогда отказался продавать эти телефоны в России и их запуск пришлось отложить на полгода. Без чичварки на этот телефон, корейцы назвали его Samsung Duos, скорее всего, вообще на свет не появился бы, признает Кузнецов. Впрочем, чечифоном они прозвали совсем другую модель из линейки Ultra. Ее в Россию Samsung тоже поставлять не хотела. Думали, что не будут покупать. А Чичваркин заказал ее для Евросети. После выпуска Samsung Duos Никто из серьезных производителей телефонов долгое время ничего похожего не делал, пока осенью 2010 года Nokia не пообещала вскоре начать продажи недорогих моделей для двух номеров. Чичваркин всегда относился критически к любому гаджету с точки зрения простоты и удобства его использования. К примеру, он не воспринимал компьютеры на основе Windows, а ноутбуки и смартфоны на базе Apple ему нравились. Сейчас он ходит с двумя iPhone последней модели. Если нужно записать разговор, он включает на одном телефоне режим громкой связи, а на другом диктофон. Большим компаниям на таких, как Чичваркин, нужно тестировать удобство использования телефона, уверен Разроев. Я спрашиваю Чичваркина, не собирается ли он заняться разработкой новых моделей в Британии? Нет, говорит он. Раньше телефоны были нужны, чтобы Евросеть зарабатывала на их продаже. А отдельно на этом бизнесе состояние не сколотишь, считает Чичваркин.